Он поплатился жизнью за нелепое суеверие. Но теперь мне быть все равно. Моя душа опустела. Я высвободила свою силу, высвободила гнев. Я нарушить клятву не причинять вреда людям. Я не могла видеть, но я могла слышать. Я слышала, как растекается кровь по каменным стенам. Я ударила во все стороны. Я убивала любое живое существо в комнате, будь то человек или мышь. Я не могла видеть. Я просто била по малейшему проявлению жизни, которое чувствовала. Я быть уверенной, что никому не удалось уйти. В каком-то смысле я быть даже рада, что ослепла, иначе, боюсь, не смогла бы довести дело до конца. Потом, спотыкаясь, я обошла комнату, на ощупь пересчитывая тела. Одного не хватало. Я поползла в город, к бабушке Линду. До сих пор не знаю, как мне удалось добраться. Наверное, меня вел дар. Увидев меня, бабушка быть в ярости. Первое, что она сделала, спросила, не нарушила ли я клятву. Но ведь ты не могла говорить. Как же ты ответила? Эдди улыбнулась ледяной улыбкой. Я подняла ее в воздух и пару раз стукнула о стену. а потом кивнула. По-моему, очень красноречиво. Конечно, она сопротивлялась, но я оказалась сильнее, гораздо сильнее. А до того я и не подозревала, что дар вообще может различаться по силе. По сравнению со мной она была беспомощнее куклы. Мне хотелось убить ее за вопрос, который она задала. Но я не смогла. Я отпустила ее и сама без сил повалилась на пол. Только тогда бабушка занялась моими ранами. Она сказала, что я поступила плохо, но то, что сделали со мной, еще хуже. С тех пор я больше не боялась бабушки Линду. Не потому, что она мне помогла, а потому, что я нарушила клятву и отныне меня ничто не связывало. И еще потому, что я быть сильнее. С этого дня уже она меня боялась и лечила в надежде, что я уеду, когда поправлюсь. Через несколько дней ее вызвали в городской совет. Вернувшись, она рассказала, что я перебила всех, кроме Мартина. Ему удалось ускользнуть. Ее допрашивали, но она сказала, что не знает, где быть я. Ей поверили. Или сделали вид, что поверили. Королевским слугам не хотелось наживать себе еще одного врага в лице колдуньи. Так или иначе, ей позволили идти, куда она пожелает. Напряжение, сковывавшее Эдди, казалось немного ослабло. Чай уже остыл, и, подливая кипятку, Зед подумал, что неплохо бы и себе добавить морожки. Он понимал, что это еще не конец истории. «Я потеряла ребенка». Внезапно сказала Энди. Зед вздрогнул. «Мне очень жаль», — тихо сказал он. «Я знаю». Энди подняла голову, и взгляды их встретились. «Я знаю», — она легко коснулась пальцами шеи. «Мое горло исцелилось, и голос вернулся. Только теперь он совсем другой, словно железом скребут по камню». «А мне твой голос нравится», — улыбнулся Зед. Кроме того, ты, похоже, и впрямь сделана из железа». На лице ее мелькнула тень улыбки. Голос вернулся, а зрения нет. Я остаться слепой. Но бабушка Линдл быть опытной колдуней и много повидала на своем веку. Она научила меня видеть без помощи глаз. Это магическое зрение. Конечно, оно совсем не похоже на настоящее. но в каком-то смысле оно даже лучше. Теперь я видеть больше, чем раньше. Когда я поправилась, бабушка сказала, что я должна покинуть ее дом. Она не хотела жить под одной крышей с клятвопреступницей, несмотря на то, что мы быть одной крови. Она боялась, что я навлеку беду. Она не знала, от кого придет беда, от владетелей ли за нарушение клятвы, Или от защитников паствы, но понимала, что добром это не кончится. Зет потянулся на стуле, разминая затекшие мускулы. И беда пришла? О, да! Прохрипела Эдди, наклонившись вперед. Ее акцент то пропадал совсем, то вновь появлялся. Беда пришла. Их привел Мартин Галин, двадцать защитников паствы. состоящих на жаловании у короля профессионалы закаленные в боях высокие хмурые и безжалостные в безукоризненном конном строю мечи копья плюмажи кольчужные рубахи сверкающие нагрудники на каждом королевский герб красные плащи белые кони одним словом красавцы я вышла на крыльцо и смотрела на них Они маневрировали так слаженно, будто на параде. Казалось, сам король смотрит на них. Лошади дружно ударили копытами о землю, и строй застыл по команде капитана. Они быть передо мной готовые заняться привычным делом. За их спинами маячил Мартин тоже верхом. Капитан поднял руку. — Ты арестована по обвинению в колдовстве и должна быть казнена немедленно. Эдди помолчала, глядя на Зедда. «Я вспомнить Пэла, своего Пэла». Лицо ее окаменело. Она была целиком во власти воспоминаний. Ни один меч не покинул ножен, ни одно копье не опустилось, ни одна нога не коснулась земли. Они все умерли раньше. Я прошлась взглядом слева направо, убивая одного за другим. Это произошло со скоростью мысли «бум-бум-бум» всех до одного, кроме капитана. Он с каменным лицом восседал на своей белой лошади, а вокруг падали его закованные в броню люди. Когда все кончилось, я поглядела ему в глаза. — Броня, — сказала я, — бессильно против того, кто действительно проклят. И против настоящей колдуньи тоже. Она годится только против невинных людей. Потом я велела ему передать королю послание. Послание от колдуньи по имени Эдди. Он спокойно спросил, в чем оно заключается. — Передай ему, — ответила я, — что день, когда он решит послать за мной еще кого-нибудь, станет последним днем в его жизни. В холодном взгляде капитана ничего не отразилось. Не говоря ни слова, он повернул лошадь и, не оглядываясь, поехал прочь. Эдди опустила голову. Бабушка Линдл отвернулась от меня. Она сказала, чтобы я немедленно покинул ее дом и никогда не возвращалась. Зед невольно поежился, при мысли о том, какой силой должна обладать колдунья. чтобы одним махом убить девятнадцать человек. До сих пор он считал, что ни одна колдунья вообще не способна на такое. — А как же Мартин? Разве ты не убил его? Эдди покачала головой. — Нет, — сказала она со зловещей улыбкой, — я взяла его с собой. — С собой? — Я привязала его к себе, соединила его жизнь с моей. Сделала так, что он всегда знал, где я быть, и должен был каждое полнолуние являться ко мне, независимо от расстояния и собственного желания. Ему пришлось следовать за мной, по крайней мере быть неподалеку, чтобы успеть явиться в срок. Зет нахмурился, изучая остатки чая у себя в кружке. Однажды в Винстеде, это столица и королевская резиденция государства Кельтон, Мне встретился человек. Его звали Мартин. Бродяга, у которого одна рука была беспалой, насколько я помню. И он был слепым. Глаза. Зед пристально посмотрел на Эдди. Глаза ему кто-то выколол. Эдди кивнула. Так оно и было. Лицо ее вновь окаменело. Каждое полнолуние он возвращался ко мне. и я отрезала от его тела кусок, чтобы его крики заполнили пустоту в моем сердце. Зетт откинулся на стуле, упираясь руками в стол. Действительно железная женщина. Значит, ты поселилась в Кельтоне? Нет, я вообще не селилась нигде. Я путешествовала в поисках женщин, имеющих дар. Надеюсь, что они помогут мне узнать то, что я хочу. Никто из них сполна не разбирался в интересующем меня предмете, но каждая добавляла хотя бы крупицу к тому, что мне было уже известно. А каждое полнолуние Мартин приходил ко мне, и я отрезала от его тела еще что-нибудь. Я хотела бы, чтобы он жил вечно, чтобы вечно мучить его». Он бил меня кулаками в живот, и я потеряла ребенка Пэла. Он убил Пэла. Он лишил меня глаз. В свете лампы ее белые зрачки блеснули красным. Он заставил Пэла поверить, что я предала его. Я хотела, чтобы Мартин Галлен страдал вечно. «И давно ты...» Зедд сделал рукой неопределенный жест. «Надолго его хватило?» Эдди вздохнула. Ненадолго. И слишком надолго. Зэт нахмурился. Однажды мне пришла в голову мысль. Я никогда не пользовалась магией, чтобы запретить Мартину покончить с собой. Почему же он продолжал ко мне приходить? Почему позволяет себя мучить? Почему бы ему просто не убить себя? В следующий раз я не только отрезала от него очередной кусок, но и сняла заклятие, лишила его необходимости возвращаться. Но сделала это незаметно, и теперь до следующего полнолуния он мог запросто забыть обо мне. «Значит, больше ты его не видела?» Эдди сурово покачала головой. «Нет, я думала, что так быть, но он вернулся ровно через месяц. Вернулся!» хотя ничто не заставляло его возвращаться. У меня кровь застыла в жилах, когда я подумала, почему. Я решила, что настало время ему заплатить жизнью за то, что он сделал со мной и с Пелом. Но перед тем, как отдать мне жизнь, подумала я, он даст мне ответ на этот вопрос. За время странствий я многому научилась. Я думала, что это мне никогда не пригодится, Но той ночью я нашла этому применение. Это был способ узнать, какой именно пытки человек боится больше всего. Этот трюк хорош, когда речь идет только о страхах. Чтобы выведать тайну, он, к сожалению, не годится. Итак, Мартин заговорил и против воли поведал мне о своих страхах. Я подробно объяснила ему, что собираюсь делать. и сама отправилась на поиски необходимых вещей.